20. Новости создают ложную славу. Человеческое сообщество хорошо развивается, если люди сотрудничают друг с другом. Репутация человека сигнал, по которому окружающие могут узнать о его качествах как партнёра. К сожалению, в мире новостей этот сигнал стал ненадёжным. В нашем эволюционном прошлом известность, слава человека напрямую зависела от его достижений или влиятельности, власти. Тот, кто своими руками сумел победить хищника, спас жизнь другому человеку, кто благодаря своей ловкости научился разжигать огонь, получал признание. Это слава благодаря компетентности. Вождь племени своей ловкой, хитроумной тактикой и созданием стратегически важных союзов, добившийся лидирующего положения, становился известным и почитаемым. Слава, благодаря власти. И в более поздние времена, когда каменный век был уже далеко позади, существовала неразрывная связь между славой человека и его достижениями или властью. Аристотель, Сафо, святой Августин, Бетховен, Ньютон, Дарвин, Мария Кюри, Эйнштейн прославились благодаря своей компетентности. Императорам, королям и папам римским славу приносила власть. Марк Аврелий славен и тем и другим, компетентностью и властью. С появлением новостной индустрии вокруг нас появились и блуждают как призраки личности, о которых никто прежде знать не знал. В жизни общества в целом, как и в нашей личной жизни, эти знаменитости не сыграли никакой роли и не имеют значения. По каким-то ничтожным причинам СМИ награждают титулами знаменитостей говорящие головы из ток-шоу, спортивных посредников, супермоделей и поп-исполнителей. разрушая связь между славой и заслугами человека. И тут возникает ложная слава, известность, система самовыполняющаяся. Знаменитость оказывается знаменитостью, потому что знаменито. Как она приобрела известность, забывается очень быстро. Это не имеет значения в новостном цирке. Средства массовой информации трубят о знаменитостях, потому что те известны. И почти невозможно назвать человека, который добился успехов в своём деле и стал очень важной персоной, прежде чем оказался в центре внимания новостных СМИ, за исключением разве что преступников. Вы когда-нибудь слышали о Дональде Хендерсоне? Он руководил командой ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. которая избавила человечество от оспы. Тысячи лет эта дьявольская комбинация высочайшей степени заразности с очень высоким процентом смертности была одним из опаснейших заболеваний в мире. Под руководством Хендерсона была создана превосходная программа вакцинации и последовательная методика лечения, и удалось достичь казалось бы невозможного победить Вирус оспы. Это единственный случай в истории, когда опасная для жизни болезнь была истреблена полностью. Величайший триумф в истории медицины. Кендерсона буквально осыпали премиями. Среди прочего, он был награждён национальным орденом науки в 1986 году, а в 2002 году президентским орденом свободы. высшей награды в США. Не то, чтобы Хендерсон избегал публичности и прятался от прессы, ничего подобного. После успешной ликвидации оспы он стал деканом университета Джона Хопкинса, одного из ведущих вузов в мире, и высокопоставленным консультантом по здравоохранению при правительстве США. И тем не менее, его имя очень редко упоминалось в новостях. Почему же? Потому что уже тогда СМИ были сфокусированы на знаменитостях. Хендерсон выделялся только своими достижениями и никакой необычной стрижки, ярких и крепких словечек, стильных костюмов от известных дизайнеров. А ещё журналистов напрягало, что вообще не с ним пришлось бы заниматься такой трудной и неприятной темой, как инфекционные заболевания. Вот поэтому Хендерсон был прессе не интересен. Сами по себе знаменитости вовсе не плохи. Но очень жаль, что в медийном пространстве им уделяется слишком много внимания, и они отодвигают на дальний план тех, так называемый эффект вытеснения, кто сделал что-то по-настоящему ценное. Чем больше звёзд на страницах газет, в программах телевидения, блогах и твитах тем меньше места для сообщений о таких людях, как Хендерсон. Новостные медиа разорвали связь между достижениями и славой. Если вы любите новости, то будете не только проигрывать в схватках с фейковыми новостями, но и окажетесь в числе одураченных ложной славой. Не подвергайте себя такой опасности. И, конечно, не надо такого проделывать с обществом. Короче, ложная слава дурное явление, почти такое же плохое, как фейковые новости. Потребляя их, вы поддаёте жару в пляске вокруг знаменитостей. Страдаете от этого не только вы, но и всё общество, поскольку ложная слава вытесняет из фокуса внимания тех, кто достоин славы благодаря своим по-настоящему ценным достижениям. Освободившись от новостей, вы сумеете выделить в своём мозге местечка для знакомства с людьми, вершившими действительно полезные дела.